Глава седьмая. О титулах, героях и женихах. Помнится, я собиралась не делать никаких особо отступающих от нормы поступков. И в тот день, когда я привела Марию в замок, мне казалось, что я это правило нарушаю. Притащила при блуду мало того, что служанку нянькаца заставляю, так ещё и сама с ней возиться буду. Но оказалось, что в этом случае всё как раз было более-менее в рамках нормы. Правда, моё действие не совсем правильно истолковали. Тем же вечером, наблюдая, как Мира купает девочку в моей бадье, я твёрдо решила, что Мария будет жить со мной в одной комнате, и даже выбрала место, куда поставить её собственную кровать и сундучок под вещи. Я совсем не ожидала вопроса, который меня задачила моя верная служанка. Благое дело вы задумали, моя госпожа. Может быть, вам стоит и о других сиротах позаботиться? Я в некотором замешательстве посмотрела на женщину. Она, купая мою немую протеже, улыбалась и с интересом поглядывала на меня. Заметив мой взгляд, чуть смутилась, возможно, подумав, что лезет не в своё дело, но я гнула. Продолжай, «Сирот не то чтобы очень много, не больше, чем в других королевствах, но и не меньше. Сейчас вы, моя госпожа, на виду у столь многих людей, и, быть может, ваш пример заставит их обратить внимание на тех, о ком больше некому позаботиться». Я задумалась. В словах Миры было много смысла. «Защитница Веры, спасительница сирот и велел на тиска, принцесса Андари». Звучало весомо, пафосно и самое главное не так уж далеко от истины. Для того, чтобы быть примером, мне нужно чуть больше, чем одна сирота, а организовать целый приют сейчас боюсь, короне не по карману, но ты права. Надеюсь, я успею. Не закончив вслух фразу, я всё равно ощутила, как её конец повис в воздухе. Служанка опустила глаза и строгим голосом сообщила Марии, что юные леди не плескаются водой в купающих их старых женщин. Девочка сделала максимально благовоспитанный вид и Мира принялась за мытьё её волос. Вшей, слава святозарной, удалось избежать. Думаю, стоит показать юной леди магистру Фаралю. Ясно, вы кивнули, меня тоже беспокоило немота девочки. Визуальный осмотр ничего не дал. Язык на месте, никаких повреждений на нём не было. На большую оценку я была неспособна. Мои познания в медицине оставались на уровне оказания первой помощи, но никак не выше. Если окажется, что девочка способна заговорить, возможно, мудрый чародей сможет со временем вернуть ей дар речи. По крайней мере, мне этого очень хотелось. Итак, из отведённого мне месяца условной свободы оставалось 27 дней. С королём за день я больше не виделась. Мне даже казалось, что он сам избегал меня. Я была не против сказать ему, мне было нечего. потратив часть дня на то, чтобы обсудить с мирой переустройство комнаты под проживание там маленькой фрейлины я рисовала сейчас сидя за столом в своих покоях набросок выкройки будущих штанов Носить штаны её сыновей всё же казалось не самым удобным делом тем более что в бёдрах они мне были практически впритык а во всех остальных местах болтались вспоминая как шила себе фестивальные платья о парнях из нашего отряда элементы костюма я ностальгически улыбаясь водила угольной палочкой по листу бумаги Раз уж верх штанов всё равно будет скрыт одеждой, шокировать общественность обтянутой брюками попой принцессы я не собиралась. То можно посадить их по фигуре, чтобы ничего не сползало и нигде не тёрло. Без промедления, выбрав вариант с наружными швами и подождав, пока Мира закончит с банными процедурами девочки и уложит её уставшую, сонную от всех потрясений в мою кровать, я показала ей свой рисунок и коротко пояснила, в чём идея. Мира задержала на мне странный, долгий взгляд, и я закусила губу. Да, построение выкроек это не то, что должна была знать принцесса, явно не то. но не идти же к незнакомой мне портнихе или что, шить на коленке по ночам самой? Мири я доверяла, ей доверяла Эвелин, король. А все её действия за эти три неполных дня, что я тут провела, показывали, что даже тогда, когда не одобряет действия принцессы, она остаётся ей верна. Да, ваше высочество, я могу это сшить. Нужно снять мерки. Вы уверены, что хотите носить это? Мира: Мои платья прекрасны, но они не переживут тренировки и поход. Потребуется новый гардероб, но он должен соответствовать моему положению. Потому вот это безобразие. Я постучала пальцем по рисунку. Мы скроем под укороченным платьем. Мира, задумчиво рассматривая рисунок, кивнула, а затем вдруг загадочно улыбнулась. "Моя госпожа, имеет ещё какие-то требования к своему новому наряду?" Я поняла, что служанка что-то задумала. Почему-то возникло ощущение приятного сюрприза, который будет ждать меня в будущем. Помотав головой, я тоже ответила ей улыбкой. Мне нужен один комплекс, совсем простой, чтобы не жалко было валяться в грязи на тренировках, пока мастер меча будет выбивать из меня пыль. Глаза Миры опасно прищурились, словно бы она была готова прямо сейчас найти Харакаша и выщепать ему все оставшиеся на лице волоски. Почему вы так не ладите? Не ладим? Что вы, госпожа, мастер меча, человек высоких принципов? Ладно, ладно, не хочешь, не говори. Услышав знакомую песню, я махнула рукой. Кажется, между этой парочкой всё не так просто, но лезть в это я не собиралась. Уже не маленькие дети, разберутся сами. Глянув на кровать, где калачиком на краю свернулась Мария, я подумала, что сейчас самое время заглянуть к Фаралю, выяснить, что он хотел рассказать про меч и предупредить, что завтра к нему зайдёт Мира с моей фрейлиной. Осталось только узнать дорогу до башни чародея, но оставлять Марию одну в комнате мне не хотелось. Не потому, что я думала, будто она что-то украдёт, просто мне казалось, что сейчас за ней нужно присматривать до тех пор, пока каждый житель замка не будет знать, что этот ребёнок под моей защитой. Раздумывая о том, как же всё лучше сделать, я внезапно вспомнила про Ольвина. Точно. «Мира, я сегодня поругалась с отцом и немного натворила дел. Ты знаешь помощника капитана стражи Альвина?» Служанка, удивленно взглянув на меня, подтвердила, что знает. Я разрушила его комнату, что-то сломала, что-то разбила. «Не смотри так на меня, мне и без того стыдно!» Мира тут же отвела взгляд, извиняясь и уверяя меня, что она ничего такого не подумала, а я вздохнула и продолжила. Так вот, можешь сходить за ним? После недавнего случая со стражей у дверей кабинета мне бы хотелось поговорить с кем-то из них. Не достаточно высоким, чтобы это выглядело как выговор, но достаточно хорошо знающим своих служильцев. Служанка кивнула, поверив моему небольшому вранью, и вышла из покоев, притворив за собой дверь. Я не особо кревила душой. Мне действительно было интересно расспросить кого-то о том происшествии, а кроме того, мне нужен был провожатый и Я вздохнула, но самой себе врать не стоило, а львин был очень забавным и милым, в меру скромным, а еще соблазнительным и занимал вполне высокое и весьма подходящее положение в замке, чтобы моя прогулка до чародея в его сопровождении не выглядела как что-то предосудительное. Я бы сказала, что он мне даже понравился, хотя все же был не совсем в моем вкусе. Мария на кровати тихонько заворочилась и едва слышно застонала. Я, подойдя, почувствовала неловкость. Никогда не умела обращаться с детьми. Сев на край кровати, я аккуратно погладила девочку по волосам. Что ей снится? Почему она не говорит, откуда пришла и кем была? Надеюсь, когда-нибудь ответы на эти вопросы найдутся. Хоть я и чувствовала, что её историю вряд ли можно назвать счастливой. Маленькая, немая девочка одна в этом мире. Кажется, видение, что мучили её отступили, она снова задышала глубоко и ровно. Я просидела рядом вплоть до прихода служанки, а потом, передав пост Мире, набросила на плечи меховую накидку и вышла в коридор. Альвин, уважительно поклонившись, выпрямился, позволив разглядеть себя лучше, чем это было возможно в прошлую нашу встречу. Очевидно, он приоделся для прогулки со мной. Это было весьма забавно и очень мило. Добротный коричневый кафтан с вышитым растительным орнаментом сидел на нём как влитой, подчёркивая осанку, широкие плечи и сильную шею. Перевес с оружием была одновременно ещё и поясом. Волосы были зачёсаны чуть-чуть назад на манер Рудольфа. Кажется мне, что кто-то почитает короля за икону стиля. Не самый плохой вариант, но меня сейчас несколько раздражало всё, что так или иначе напоминало о нём. Ваше высочество, вы велели, и я прибыл. Ну просто как в дешёвом романе. Как ты додумался до такой реплики? И я царственно кивнув, закрыла за собой дверь покоев, крайм глаза заметив по-доброму насмешливый и самой малость обеспокоенный взгляд служанки. О чём она думает вообще? Я хочу осмотреть замок и посетить магистра Фараля. Проводи меня. Альвин снова поклонился, на этот раз уже по-военному, чуть согнув спину и склонив подбородок к груди, и мы пошли по замку. Я с нарочитой линцой водила взглядом из стороны в сторону, запоминая, что и где находится, в какой коридор мы поворачиваем и откуда выходим. «Как твоя спина?» – тихо поинтересовалась я, когда мы миновали очередного стоящего на посту стражника и отошли на достаточное расстояние. Альин, продолжая сохранять невозмутимое лицо, Подозреваю, что зачёсанные назад волосы были нужны для того, чтобы скрывать предательски алеющие уши. Также тихо ответил, что с ним всё в полном порядке, и вашему высочеству совершенно ни о чём беспокоиться. Ещё какое-то время мы шли молча. Скажи, Альвин, те двое мужчин, что до недавнего момента охраняли кабинет моего отца, что с ними? «Дренур и Азгод, они...» Он замялся, а я недовольно нахмурилась. «Переведены охранять другой участок замка. Не так почетно и подальше от ваших глаз. Помнится, я велела им убраться из замка, а не прятаться. Меня могли убить из-за их трусости». Альвин тушевался, очевидно, стучать на своё начальство, а кто ещё мог назначить стражников на другой пост. Он не собирался, но и врать не хотел. Давить на него я не стала, но Король хотел их казнить за измену, но я его отговорила. Не хочу вмешиваться в ваши дела, но, возможно, тебе стоит намекнуть барону Эдрику, что конкретно этих двоих стоит убрать из дворца. Совсем. Альвин молчал, хмурясь. Понимаю. Ему явно предстоял не самый приятный разговор с бароном, однако я надеялась, что выбирая между желанием сохранить двух стражников и уберечь себя, И их от гнева Рудольфа Эдрик выберет второе. Впереди замаячил короткий коридор с дверью в конце, судя по всему, финальная точка нашего маршрута по замку. И точно. Альвин замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, не доходя до двери. Благодарю за компанию. Я едва заметно склонила голову, бросив на своего провожатого взгляд. Альвин зарделся под ним как девится на выданье, а я едва удержалась от смешка. Интересно, он, в принципе, не избалован женским вниманием или это я так на него действую? Это честь для меня, ваше высочество. Помощник капитана стражи поклонился, а я толкнула дверь, входя в башню чародея. Честно говоря, после всех чудес, что со мной случились за это время, я ожидала от чародейского логова чего-то, ну, точно чего-то необыкновенного, а никак не попасть во что-то среднее между небольшой библиотекой и лабораторией алхимика. Где светящиеся на полу магические знаки, парящие в воздухе гримуар, может быть, у магистра, хотя бы есть какой-то особенный магический зверёк, фамильяр. Ваше высочество, как хорошо, что вы всё же пришли. Фараль появился как чёрт из табакерки откуда-то сбоку. Сделав пару шагов вперёд, я увидела, что там была ещё одна дверь, за которой скрывалась уводящая наверх лестница. Надежда на то, что где-то от меня прячет настоящее чудеса снова робко зашевелилась. Чиродеем же тем шуршал различными бумагами, выкладывая их передо мной на стол поверх каких-то свитков и исписанных листов. Я взяла один из них, пытаясь вчитаться. Язык был похож на тот, на котором говорили сейчас, но некоторые слова я разбирала с трудом, а какие-то не понимала вовсе. Чародей, заклинанием перенеся часть лишних бумаг на стоящую возле стены тумбу, бережно положил на освободившееся место мой меч. Возможно, вам известна легенда про непобедимого Карина, защитника веры в период божественной войны. Я определённо качнула головой, но Чирадею, видимо, и не требовалось какое-то подтверждение или опровержение. Он, копаясь в выложенных на стол бумагах, вытащил один из свитков и расстелил его рядом с клинком, продолжил свой рассказ. Легенды гласят, что его вера и воинское мастерство были одинаково велики. Он выходил из боя непобежденным раз за разом в сиянии божественного благословения, иногда даже не обогреяв клинок кровью, так сказано в легенде. Я молчала, ожидая продолжения. Чародей же вдруг тяжело вздохнув, аккуратно прикоснулся к мечу, обхватив узловатыми старческими пальцами правой руки его рукоять, а левой нажал на гарду. Мало кто мог увидеть меч Карина вблизи и остаться в живых. А после его смерти меч вручили статуе Светозарной, чтобы он в конце концов оказался в ваших руках, когда этому пришло время. Вы его новая владелица. Я думаю, что вы должны знать один маленький секрет. Чародей потянул руки в сторону, и меч разделился на две половины. Клинок без рукояти, но с гардой и кинжал. Острый, трёхгранный силуэт с узким ободком, упором для пальцев. Не обогрев клинка кровью, говорите? Думаю, что никто не осмелился осматривать божественное оружие так внимательно, как это сделал я. Меч определённо несёт в себе часть силы светозарной Препитался ли он ею, пока был в руках Карина, или был благословлён отдельно, я не могу сказать, но это безусловно тот самый меч. Взяв в руки лезвие с гардой и кинжал, я посмотрела на обе половины меча. В лезвии изнутри была полость точно под стелет. В соединив части, я пальцами ощутила на гарде две выпирающие пластинки, совсем чуть-чуть, но Легко нажав на них, я тут же увидела восстановивший целостность меч. В моём родном мире бытовало мнение, что в период средневековья стилет был оружием подлецов трусов и убить. Почему-то я не сомневалась, что здесь размышляли примерно так же. Скрытый нож в оружии великого, даже легендарного воина. Я не была особенно удивлена. Не знаю, какие отношения у него были с божеством, но на войне все средства хороши, и лучше быть живым подлецом, чем мёртвым героем. А как показала история этого мира, у Карина получилось совместить и то, и другое. Вы говорите, что клинок пропитан силой светозарной. Он что-то может? Фараль пожал плечами. Он не тупится, плохо поддаётся воздействиям различных алхимических кислот, очень прочный. Могу сказать, что это не его родное свойство. Сталь, из которой он сделан, конечно, невероятно высокого качества, но и она бы не вынесла всего, что я на нём испытал. Вчера дей замок, и всё. Я была разочарована. Нет, безусловно, это хорошо, что меч очень прочный и острый, но я ожидал от божественного оружия большего. И где же все эти сияющие пламенем клинки, испепляющие чуть ли не одним махом орды врагов? Боюсь, что да. Или же моих познаний недостаточно для того, чтобы раскрыть тайны этого оружия. Черодей выглядел несколько уязвлённым, и я, изобразив на лице Благодарной улыбку сказала, что он и так много сделал и что информация о скрытом стилете и свойствах клинка может в один момент спасти мне жизнь. Магистр Фараль, а могу я спросить вас, сколько вам лет? Кустистые брови Череди удивлённо взлетели вверх. Он пожал плечами. В третий месяц зимы этого года мне исполнится 121 год. А почему это интересует вас, ваше высочество? Я прикусила губу, быстро обдумывая, стоит ли мне спрашивать магистра о дальнейших возрастных аспектах и о том, почему они с Харакашем столь разительно отличаются внешне. Мастер меча, хоть и производил впечатление высушенной тугой палки, но не выглядел старым, хотя по словам отца Да чтоб тебя. По словам короля Харакаш обучал владению оружием его самого, а это значит, что мастеру меча было не как не менее 70 лет по максимально возможным скромным подсчётам, а в реальности наверняка куда больше. Миня просто смущает мой наставник, мастер меча Харакаш, ведь обучал ещё моего отца, выходит, что разница в вашем возрасте не настолько уж и велика. Иными словами, юную принцессу интересует, почему мастер меча выглядит как мужчина средних лет, а чародей как старик. Магистр Фараль улыбался мне, словно готовясь рассказать какую-то шутку. Я кивнула с интересом, смотря на него. «Видите ли, мудрость редко идет рука об руку с молодостью. Харакаш – оружие, человек войны, житель туманных островов, а я мозг. Мне важно выглядеть так, чтобы, глядя на меня, люди помнили, я стар, опытен, и к моим словам стоит прислушиваться». Хитро прищурившись, чародей погладил бороду ладонью. Получается, вы на самом деле выглядите моложе? Могу выглядеть моложе, но это потребует некоторых усилий. А что до вашего мастера меча, такие, как он, живут долго, платя за это высокую цену. Это становится всё интереснее. Какую цену? Как? Вы забыли? Я сделала вид, словно бы задумалась, а потом покачала головой. Вы же помните, магистр, я была не самой прилежной ученицей. Старик хмыкнул, не осмелившись как-то комментировать мои слова. Туманные острова откололись от суши в самом начале божественной войны. Говорят, что их покровитель был настолько слаб, что не мог защитить сам себя, но у него хватило сил защитить тех, кто в него верил. Люди туманных островов живут необычайно долго, если, конечно, не гибнут из-за своей неуёмной жажды опасности. Их ото не интересует ни одного из богов. Сами они к магии не способны, да и не подвластны ей практически. практически, значит, что-то всё же может на них повлиять. Я зацепилась за оговорку и чероди чуть поморщившись кивнул. Конечно, на них подействовала бы магия их покровителя, если бы он ещё существовал. Кроме того, они зависимы от своих земель. Я имел удовольствие быть весьма друженым с одним из жителей Туманных островов, и он поведал мне, что и мне необходимо возвращаться на родину как минимум раз в десяток лет, иначе они начинают стремительно стареть. Я удовлетворила ваше любопытство, ваше высочество, я кивнула. Фараль оглянулся на небольшую дверь, из которой вышел, когда я только пришла к нему в башню. Словно бы его там кто-то ждал, а потом, снова повернувшись ко мне, спросил, «Может ли он еще чем-то мне помочь?» «Да, магистр, я взяла себе воспитанницу». Заметив откровенно удивленный взгляд старика, я повела рукой, не желая вдаваться в подробности. «Она не говорит, не Майя. Я хотела бы, чтобы вы осмотрели ее. Может быть, ее немота излечима?» Кроме того, было бы неплохо знать, кто она и откуда, если это возможно. Как пожелает ваше высочество. Прикажите вашей служанке прийти с ней завтра после завтрака сюда. Ещё что-то? Он явно куда-то торопился или к кому-то. Нет, благодарю, Фараль. Взяв клинок и уже как-то привычно плашмя, закинув его на плечо, я направилась к выходу из чародейской башни. Надо нужно заказать к нему, что ли. Кстати, а заказать. Для меня до сих пор было вопросом, где взять деньги. Как минимум, я обещала Альвину монету за устроенный в его комнате бардак и испорченные вещи эти королевскому казначею. Мысли плавно повернули к тому, с чего и она начала своё знакомство с ситуацией в королевстве, грозбухом и тем, кто их заполнял. С этими вопросами мне точно придётся обратиться к Рудольфу, как ни крути, но для того, чтобы идти не с пустыми руками, а мне всё же стоит для начала понять, действительно ли расходы не совпадали с доходами и балансом, или я всё же ошиблась. И даже неизвестно, что хуже. Идя по коридорам, закинутым на плечо клинком, а как его ещё изволите нести, я чувствовала провожающие взгляды. Согласна, меня сейчас только перед портретистом ставить, чтобы увековечил на героическом портрете для потомков. Чем ближе я подходила к кабинету короля, тем меньше во мне оставалось уверенности. Я словно бы чувствовала себя виноватой в чём-то, но в чём? Разве я сделала что-то, чтобы заслужить такое отношение к себе? Глубоко вдохнув, я положила ладонь на ручку двери под пристальным взглядом стражников. У меня даже не попытаются отобрать оружие, потому что я принцесса, потому что я защитница веры или по причине совокупности этих пунктов. Кабинет оказался пуст. На столе лежала придавленной чернильницей стопка исписанных мною листов. Грозбухов нигде не было. Пройдясь до книжных шкафов, я обнаружила, что всё убрали на полки. Выдрузив книги одна на одну, я положила под обложку верхней стопку листов, подхватив всё это рукой, прижала к боку и вышла из кабинета, нагруженная мечом и книгами, как маленькая ломавая пони. И хоть бы одна зараза додумалась помощь предложить. Так нет же. Стражники, видя, что их принцесса что-то тащит из отцовского кабинета, с максимально сосредоточенным выражением лица делали вид, что ничего не происходит. С одной стороны хорошо, а с другой стороны смешно. Неужели они думают, что я беру что-то без спросу? А чёрт, ведь и правда без спросу. Да ну и ладно, в конце концов, расчёты вообще мои, так что без спросу только наполовину. Да и Рудольф брать книги из его кабинета не запрещал. А раз не запрещал, значит, можно. Тихонько пыхтя от напряжения и попыток сохранять королевское достоинство, я донесла всё наконец до своих покоев и радуясь, что дверь открывается внутрь, толкнула её ногой. Предо мной предстала комната в процессе Перестановки. Мира командным голосом руководила двумя здоровыми парнями, которые натужно сипя передвигали мою постель ближе к стене, чтобы освободить место под мебель для Марии. У окна уже громозился каркас для кровати девочки, односпальной, но сразу полноразмерной и сундук под вещи. Сама девочка обнаружилась тут же, сидя на сундуке, она, обхватив колени, наблюдала за рабочим процессом. Заметив входящую в комнату меня, Мария, чудесное дитя, сразу подбежала и протянула руки, забирая книги и складывая их на письменный стол. Парни поклонились, а Амира, всплеснув руками, присела в реверансе, извиняясь за то, что я застала весь этот бардак. Ничего, занимайтесь делом. Махнув рукой, я положила меч на столешницу к самой стене и села за стол, принявшись раскладывать книги и листки с расчётами. Я не чувствовала в себе желания погружаться в цифры, но висеть у занимающихся делом людей над душой не хотелось. Однако стоило только всем перестановочным работам в моих покоях закончиться, а работникам с поклоном уйти, как за еще не закрывшимися дверями замаячил Харакаш в сопровождении какого-то мужчины. Увидев эту пару, Мира сразу стала напоминать потихоньку закипающий чайник, но, молча повинуясь моему кивку, впустила обоих, тут же устроившись неподалеку чуть за моей спиной, якобы для того, чтобы заплести Марии волосы. Ваше высочество, поклонились мужчины харакаш как обычно, чуть сгибая спину, а сопровождающий его в глубоком поклоне. Я осмелился вызвать мастера Гойшика, он видный, хоть и недооценённый бронник. Учитывая всю ситуацию, учитывая всю ситуацию, я предполагаю, что вам потребуется доспех и ножны, закончил мой наставник, покосившись на лежащий на столе меч. Разумно. Кивнула я. Но «Ну вот настала пора обзавестись своими собственными доспехами. С вашего позволения, ваше высочество, мне нужно снять мерки. За моей спиной словно бы завелось гнездо гадюк. Такой жуткий звук издала служанка. Не то ж, ни один мужлан не полезет своими рабочими ручищами к её высочеству Эвелин. Харакаш насмешливо цокнул, глядя на меня. Броник сушевался. Было видно, что ему самому крайне неловко от всей этой ситуации. Я почувствовала недовольство и уже собиралась весьма резко высказать Мире, чтобы она не мешала, как её следующая фраза удивила всех, кто находился в комнате. Я не покушаюсь на ваше мастерство, гойщик, но уж мерке со своей госпожи я смогу снять сама, не будь я дочерью Дируна из Гальштатта. У мастера меча и гойщика не фигурально отвисла челюсть. Смотря на их лица, я покосилась на служанку, что явно довольствовалась произведённым эффектом. Это, впрочем, не помешало ей шустро выставить не сопротивляющихся мужчин за дверь, мило проворковав гойшуку, что она принесёт ему мерки завтра рано утром. Дверь захлопнулась, и я выжидающе уставилась на Миру. Ваше высочество, я с 5 лет вплоть до замужества помогала отцу в мастерской, поверьте, я знаю, как снимать мерки для изготовления доспеха. Мира смотрела на меня прямо и открыто, уверенная в своих словах. "Охотно верю. Как интересно. Дочь Бронника стала королевской служанкой". Вечер прошёл практически по семейному. Переодевшись в домашнее, как я мысленно окрестила наряд из длинного шёлкового платья с запахом фисташкового цвета и похожего фасона, чуть более короткий халат из тёплой шерсти, я всё же засела за расчёты после того, как Мира сняла с меня мерки. Мария перебирала обновки. Моя служанка принесла свои старые вещи и часть лёгкой рукой подогнала на девочку прямо при мне. Отмытая, нормально одетая, она казалась вполне нормальным ребёнком, которому просто очень-очень не повезло в этом жёстком мире. Шерму, которой я хотела отгородить свою постель, обещали привести только завтра, но меня это мало смущало. Одну ночь поспим и без зонирования жилой площади. Когда цифры стали слипаться у меня перед глазами, а Мария откровенно клевать носом, я скомандовала отбой. Переодевшись в ночную рубашку до пят, к которой уже начала привыкать, я забралась в кровать, сделала себе уютный кокон из одеяла и, пожелав своей соседке по комнате добрых снов, задремала. Следующие 2 дня прошли особо ничем не примечательно. Разве что я остащила у Миры иголку и проткнула надувшиеся на пальцах мозоли, чтобы они присохли и зажили быстрее. На тренировках мне приходилось заматывать ладонь льняным бинтом, иначе бы я просто не смогла сжимать рукоятку тренировочного меча. Харакаш поморщился, конечно, но ничего не сказал. Король передал мне несколько писем, в которых сообщалось, что герцоги с большим удовольствием приняли приглашение в столицу. Даже герцог Аташский обещался прибыть через несколько дней. А вот из Фиральского герцогства было по-прежнему тихо. Конечно, надежды на то, что Стефан или Герберт в разгар военных действий на их территории вдруг прибудут ко двору, практически не было, но отправить хотя бы весточку, неужели и это сейчас для них настолько сложно? Магистр Фараль осмотрел Марию и сообщил, что немота девочки является естественной реакцией на вещи, нанёсшие непоправимый ущерб её сознанию. Проще говоря, Имело психологический характер. Это одновременно и ужасало, и внушало надежду. Страшно представить, какие трудности перенесла моя Фрелина, но последствия их можно было преодолеть. Божество молчало, это изрядно нервировало, а ещё я никак не могла взять в толк, что же мне делать со своими способностями, как их развивать и что они вообще из себя представляют. Ничего экстраординарного в себе я по-прежнему не замечала. Даже мозоли на руках быстрее не заживали, только всё так же иногда чувствовала чужие эмоции, самые сильные. Причём, как выяснилось, для этого мне не обязательно было бодрствовать. Я моментально проснулась, когда от Марии, спящей в кровати за ширмой, пошли настоящие волны безысходной тоски и страха. Девочка смогла успокоиться только тогда, когда я разбудила её, вырвав из глубокого и цепкого кошмара и на остаток ночи положила рядом с собой в кровать. Честно говоря, я обычно с трудом переносила вынужденные разделения постели. Сказывались детские воспоминания от понаехавших на какой-то семейный праздник далёких родственников, притащивших с собой детей. Мне тогда пришлось делить кровать с двумя двоюродными сёстрами, моими ровесницами, но очень противными и высокомерными девчонками. Почему-то это не мешало мне потом ездить на различные фестивали, ночевать в одной палатке с ещё двумя-тремя людьми, но вот кровать, по моему стойкому убеждению, в ней было место только выбранному мною мужчине. Прочее Мария занимала смехотворно мало места, и я всё же решила пожертвовать своим комфортом на одну ночь. Девчушку мне было просто жаль. В попытках почувствовать силу я даже вспомнила курс йоги, на который ходила почти 2 года. дождавшись, пока Мира заберёт девочку к себе, там она учила её и ещё одного ребёнка писать и считать. Я распласталась на обшитом деревянным полом в позе похуджанга, что-то там, ища связь с внутренними энергиями и вибрациями космоса. Нашла закатившийся по трём кольцо и офигевшая от такого поворота мышь, явно залётную и бодрыр, я не нашла даже при самом тщательном осмотре, и не ожидавшую столкнуться нос к носу с самой царственной особой. Мышь с позорным писком ретировалась под шкаф, а я со стоном ткнулась лбом в пол. Все было бесполезно, я не чувствовала в себе ничего, никаких отголосков божественной силы. Но она во мне была, и это факт, а значит, я просто что-то не так делала, но что... Была и хорошая новость. Хотя тут как посмотреть. Я поняла, что не ошиблась в своих расчётах. И если поначалу расхождения казались мелочью, то с каждым месяцем разница становилась всё больше и больше. А под конец второго грозбуха у меня шла кругом голова от той суммы, которая словно бы канула в неизвестность. Осторожно, вызнав у Миры цены на столичном рынке, а у Харакаша стоимость наемных солдат, я еще около часа кружила вечером по комнате под внимательным и беспокойным взглядом Марии. Почти пять тысяч золотых монет за два года. За эти деньги можно было не просто армию вооружить, еще бы на пару сотен наемников осталось, а на сдачу построить трехэтажный сиротский приют. Мне предстоял серьёзный разговор с Рудольфом. Я не могла быть уверена, что это всё не проворачивал сам Казначей у него под носом, но возможно, что схема была куда как серьёзнее, и меня всё ещё интересовал источник дохода. надо было выяснить или хотя бы попытаться ситуацию до моего отъезда в Хиральское герцогство. А предстоящей поездки я старалась не думать. Всё зависело от того, получит ли моя просьба поддержку герцогини Марьям. Вот так ты вроде бы принцесса, однако всё равно приходится просить и надеяться на чужую милость. Вечером, когда я в очередной раз сидела на кровати, пытаясь ощутить в себе хоть какие-нибудь божественные силы, вполуха прислушиваясь к скрипу пера, Мария за письменным столом активно тренировалась в прописи, в дверь моей комнаты вошла Мира, вернее, В начале вошло бело-золотое шёлковое облако, за которым уже потом можно было различить мою служанку. Ваше высочество, давайте примерим платье для завтрашнего приёма. Она сгрузила шёлк на кровать, и я покорно встав, отдалась на милость ловких рук женщины. Мысленно восхищаясь ее мастерством, то, что она делала, не имея под рукой никаких привычных для меня средств пошива, вроде пластиковых лекал или швейной машинки, вызывало во мне неизменный восторг. «А ты не думала стать портних и шить на заказ?» «Как же я вас оставлю, госпожа!» Мира посмотрела на меня с таким укором, словно я предложила ей не открыть своё дело, а предать корону в целом и меня в частности. Я вздохнула. В её словах была доля правды. Я понятия не имею, как бы справлялась со всем этим свалившимся на меня средневековым бедламом, если бы не эта мудрая, по-домашнему уютная и так много умеющая женщина. И я всё ещё так мало о ней знала, нужно было как-то разузнать побольше, да так, чтобы не вызывать подозрений. Мира, ты знаешь что-нибудь про тех, кто прибудет завтра в замок? Служанка удивлённо посмотрела на меня снизу вверх, отвлекаясь от подкалывания ткани. Вряд ли я могу рассказать вам что-то новое, моя госпожа, только слухи. Отлично, они и мне и нужны. довольно кивнула я. Ну, осторожно начала Мира. Говорят, что один из сыновей герцога Аташского бастард. Какой из? Я заинтересованно прищурилась. Всегда по-разному. Вы же их видели, ни один на него не похож. Быстрые пальцы служанки ловко закончили с подолом и перешли на построение вытачек. Местная мода что-то с чем-то. То тут вот в платье покрою едва ли не с нашего 10 века, туди кальтеи выточки. И интересно, что и из этого культурная традиция народа, а что заимствованное. А ты как думаешь, Мира, кто из сыновей герцога незаконнорождённый, если таковой вообще есть? Она задумалась, пальцы чуть замедлились, но через мгновение снова запархали на тканью поверх поясницы. Не знаю, госпожа. Супруге герцога было непросто понести, да и первая беременность протекала тяжело, насколько мне известно. А вот второй ребенок появился быстро. Да и вы не спрашивали об этом у графа Фалько? — А почему я должна была у него об этом спрашивать? И кто это вообще? — Нет, — лаконично ответила я. Служанка вздохнула. — Да, вы правы, моя госпожа. Мужчины придают таким делам слишком большое значение, а уж спрашивать о таком своего жениха... Простите, Ваше Высочество, бывшего жениха, ох!» Мира стушевалась, заметив мой взгляд. Она, видимо, сочла его возмущенным, но на самом деле он был шокированным. «Так значит, у меня до помолвки с Ариманом был жених, и жених этот ни много ни мало был сыном того хитрозадого герцога, А теперь помолвка накрылась медным тазом, сохранять лояльность незачем. Надо побыстрее занять выгодное положение и успеть в числе первых изъявить свою верность новому правителю, который, я уверена, постарается быстро себя здесь закрепить. Интересно, мой не состоявшийся женишок согласен со своим папочкой или у него на этот счёт всё же есть какое-то собственное мнение. Простите, моя госпожа, я не подумала. Всё в порядке, Мира, не зачем переживать. Я успокаивающе улыбнулась своей служанке. Что было, то прошло. Служанка тяжело вздохнула и углубилась в подгонку платья, оставив меня один на один с моими мыслями. Очевидно, беседу с королём откладывать было нельзя. Я должна была знать, всё о гостях, которые прибудут завтра, тем более о таких, с которыми принцесса была близка. Я задумалась, а насколько принцесса была близка с её женихом. Но не успела я развить эту мысль, как в дверь постучали, громко и весьма требовательно.